Курода лежал на узкой кровати, глядя на неподвижные лопасти потолочного вентилятора. Выпитый за вечер алкоголь окончательно выветрился у него из головы, и спать совершенно не хотелось. Сюн, наоборот, уснула почти сразу же, как только ее голова коснулась подушки, и теперь мирно посапывала, свернувшись калачиком и прижавшись спиной к стене, чтобы уступить ему побольше места. Курода повернулся к ней. Без одежды девушка выглядела совсем крохотной и беззащитной. От ее шеи, там, где билась сонная артерия, исходило едва различимое голубоватое свечение. Он осторожно, чтобы не разбудить Сюн, протянул к ней руку и провел пальцами над ее кожей, едва ее не касаясь. Свечение усилилось, как будто притягиваемое магнитом, а когда он убрал руку, поднялось вверх, на мгновение задержалось на приоткрытых губах спящей, и исчезла. Стоило ей сделать очередной вдох. Часы-куроды, лежавшие на прикроватной тумбочке, механически тикали. Однажды, когда он вместе с господином Коваками зашел в океанариум в Нагойском порту, в одном из аквариумов девушка, одетая русалкой, развлекала детей. Надолго задерживая дыхание, она погружалась в воду, подплывала почти вплотную к стеклу, улыбалась и махала детям рукой. Вокруг ее огромного радужного хвоста носились стайки мелких рыбешек. «Как думаешь, Курода-кун, она не может утонуть?» — обеспокоился господин Каваками. «Нет, что вы, Каваками-сан, эта девушка — профессионал», — уверенно возразил Курода. «С ней не может приключиться ничего подобного». Вокруг русалки расходились во все стороны голубоватые волны. Она весело помахала им рукой и вынырнула, чтобы глотнуть воздуха. На мгновение Куроди показалось, что он слышит, как быстро-быстро колотится ее сердце. На воздухе влажные волосы облепили ее лицо, похожее на темные нити морской тины. «Надо же!» — господин Каваками покачал головой. «На вид она гораздо младше моей Йорико». В маленькой комнатке было душно. и от старого матраса немного тянуло затхлостью. В какой-то из соседних квартир спорили мужчина и женщина. «Всю молодость мою промотал в патинка. Заунывно жаловалась женщина. «Где деньги, я тебя спрашиваю?» «Отстань», — огрызался мужчина. «Дай поспать». «Поспать ему дай. Сам допоздна сидел за игровыми автоматами, а теперь, видите ли, я ему спать не даю. Но, признавайся, всю зарплату спустил? Всю до последней иены?» «Да замолчи ты уже, соседи услышат». «Пусть слышат», — не сдавалась женщина. «Нет больше сил моих терпеть. Пусть все знают, что мой муж — бессовестный человек, бессовестный, никчемный человек. Признавайся, опять ходил сегодня в казино, ну?» «Не твое это дело». «А чье же это тогда дело, бессовестный ты человек? Всю мою жизнь промотал, всю мою молодость. А я была красотка, не чета нынешним вертихвостком, и какие мужчины за мной ухаживали. А я выбрала тебя. Где, скажете, на милость были мои глаза?» «Ты ведь все деньги, оставленные мне родителями, спустил на эти проклятые блестящие шарики!» «Ты бы предпочла, чтобы я умер!» Угрюмо сказал мужчина. Женщина вместо ответа расплакалась. Курода погладил Сюн по волосам. Они у нее были мягкие и тонкие. И вправду, как у китаянки. Они тяжелые и плотные, как у японских девушек. «Ну, красавчик, не уходи!» Пробормотала она сквозь сон. «Останься!» Она попыталась ответить на его ласку, но ее пальцы неловкие и слабые сосна бессильно скользнули по его запястью. Все в порядке, Фансан, прошептал Курода. Я здесь. Она не ответила. Он неслышно выскользнул из-под одеяла, снял со спинки единственного в комнате стула свой костюм, оделся и вытащил из внутреннего кармана пиджака бумажник. В бумажнике нашлось сорок тысяч наличными. Курода положил их на прикроватную тумбочку и в последний раз, посмотрев на спящую Сюн, вышел из комнаты. Только спустившись на лифте и оказавшись в коридоре с девочкой и гигантской кошкой, он сообразил, что оставил наверху часы, поколебался несколько мгновений, но решил за ними не возвращаться. Александр подумал, что пройти вдоль южного побережья острова по относительно ровной местности будет разумнее, чем сразу бежать вглубь по узким улочкам, зажатым между одна- и двухэтажными домами, хоть так и выходил небольшой крюк. Он был уже на полпути к дому Изуми, когда земля задрожала в очередном приступе лихорадки. Он с трудом одержался на ногах, подумав, что со стороны должно быть выглядит как пьяный. От этой мысли ему стало немного веселее. Из краткого курса по безопасности, прочитанного перед отъездом, он помнил немного, а сейчас и того меньше, разве что-то, что начинается все обычно с более слабых толчков и заканчивается более сильными, длящимися 3-4 минуты, после чего следуют повторные толчки или авторшок, и что вероятность всего этого не слишком высока, особенно если едешь работать на какие-то пару лет. «За пару лет вряд ли может случиться что-то из ряда вон выходящее». Из открытого окна одного из домов раздался детский плач. «Кувай, кувай, папа, кувай!» Он огляделся, пытаясь понять, где находится ребенок, но в царящей вокруг какофоне источник звука было определить невозможно. Следующий толчок сбил Александра с ног. Упав, он ударился правым коленом и сжал зубы, чтобы не закричать от боли. «Кувай, ковай! Продолжал надрывно плакать ребенок. Папа, кувай! Александр положил ладони на теплый влажный от дождя асфальт. Напряженно приподнимавшееся, будто какое-то огромное животное, пыталось выбраться из немыслимой геологической глубины на поверхность. По краям дороги появились длинные трещины, отделившие ее от окружающей земли, и вся дорога задвигалась, как лента траволатора в аэропорту Нарита. Успокойся. вслух попросил Александр. но «Ну, пожалуйста, успокойся». Земля на долю мгновения замерла, как будто вняв его просьбам, после чего начала дрожать еще сильнее. Он некоторое время постоял на четвереньках, борясь с желанием лечь плашмя и прижаться к асфальту всем телом, только бы эта сила перестала мотать и швырять его, как беспомощную марионетку. Ему представилось, как два борца сумо, схватив за руки худого человека в деловом костюме и галстуке, тянут его в разные стороны и перебрасывают друг другу, как мяч для игры в камаре. Эта картина сопровождалась отрывком из какого-то банковского договора. Является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера. Но уж нет. Дождавшись краткого перерыва между толчками, он вскочил на ноги и побежал по дороге, стараясь не наступать на появляющиеся на глазах трещины в асфальте. Вой тревожной сирены, верещание автомобильных сигнализаций, испуганные возгласы людей, грохот падающих предметов и треск электричества в рвущихся проводах заглушали шум ветра и дождя. Через некоторое время он перестал различать плач ребенка. То ли тот был уже слишком далеко, То ли родители добрались до него и смогли успокоить. Краем глаза он заметил, как тяжелая крышка люка у края дороги сначала приподнялась, как створка раковины мидии, потом с дребезжанием съехала в сторону, и из открывшегося отверстия хлынула мутная вода. «Пожалуйста, успокойся», — умоляюще пробормотал Александр и почувствовал во рту соленый привкус пота. «Пожалуйста». За очередным поворотом дороги он увидел в паре десятков метров от себя ресторан Тако. Он думал уже свернуть в ближайший переулок, как вдруг его внимание привлекло какое-то движение на темном асфальте, едва различимое из-за того, что это место находилось в тени, сваленной у стены груды синих поддонов и плоских корзин для морской живности. Земля больше не двигалась, то ли землетрясение наконец прекратилось, то ли это была всего лишь очередная краткая передышка. Александр подошел ближе. Возле двух опрокинувшихся на бок мопедов, среди осколков стекла, копошащихся в лужах креветок, недвижимых раковин моллюсков и задыхающихся на воздухе рыб, беспомощной осклизлой грудой лежал громадный осьминог. Тот самый, которого Александр совсем недавно хотел купить. Видимо, из-за толчков аквариум ударился в витрину ресторана, стекло разбилось, и все его содержимое выплеснулось на дорогу, поблескивающие красной чешуей морские окуни, изящные морские форели и плоские бурые хирамы, похожие на гигантские осенние листья. Александр присел на корточки подле осьминога. Тот был жив и цеплялся израненными щупальцами за спицы колеса мопеда. Эх ты, бедняга! Он дотронулся до похожей на спавшийся кожистый мешок головы, покрытый темными ветвящимися прожилками, и убрал с нее несколько крупных осколков. «Как же тебя так угораздило?» Глаз осьминога, обращенный к Александру, медленно, как диафрагма пленочного фотоаппарата, открылся, обнажив узкий прямоугольник горизонтального зрачка, и осьминог уставился на него странным, почти осмысленным взглядом. Александр обернулся. До воды всего ничего. Сразу напротив така, через дорогу. Маленькая искусственная бухта для лодок и рыбацких сейнеров. Вот только... Александр решительно обхватил осьминога обеими руками и попытался встать. Боль пронзила ударенное колено, как горячее шило. Осьминог в мгновение ока обвел щупальцами его руки и шею. Несмотря на то, что он уже некоторое время провел на воздухе и, скорее всего, ослаб, Александру показалось, что его сжимает в объятиях в несколько раз превосходящий его по силе противник. Послышался противный скрежет. С трудом, опустив взгляд, Александр увидел, что пара щупалец, осьминог все еще держится за мопед и тянет его за собой по асфальту. «Пусти, да пусти же!» Александр покачал моллюска из стороны в сторону, чтобы тот отпустил, наконец, тяжелый мопед, но не тут-то было. «Вот зараза!» Чтобы не идти все время спиной вперед, он с усилием повернул голову и осторожно пошел боком. Под подошвой кроссовки хрустнула то ли ракушка, то ли креветка. Александр выругался сквозь зубы. Осьминог протащил мопед до середины проезжей части, где, наконец, все-таки его бросил. Но только для того, чтобы обвить щупальцами ноги своего спасителя. К счастью, его присоски не прилеплялись, как следует, к ткани джинсов. Зато они прекрасно прилиплялись к открытой коже, и у Александра мелькнула мысль, что еще немного, и осьминог его задушит. Могучее щупальце уже дважды обвилось вокруг его шеи, а при попытке ослабить его хватку рукой сжалось было, но, по-видимому, осьминога все же постепенно оставляли силы, и присоски только противно скользнули по лицу Александра. Спустя несколько шагов он оказался у самого края берега. Вода внизу прибыла и почти полностью скрывала бетонные блоки волнорезов. Мысленно он уже сто раз проклял себя за глупую жалость к безмозглому моллюску. Как вдруг осьминог, почувствовав близость моря, ослабил хватку щупалец, а затем и вовсе отпустил Александра, и тому оставалось только силы оттолкнуть его от себя, чтобы он упал подальше от берега. Осьминог с едва слышным всплеском бултыхнулся в воду. Тяжело дыша, Александр согнулся пополам, опершись ладонями о колени. Только сейчас он ощутил сильный рыбный запах, стоявший над побережьем. Шея и руки в тех местах, где прикреплялись присоски огромного моллюска, саднили, будто их силой потерли наждачкой. Проведя ладонью по одежде, Александр обнаружил, что к тому же он весь перемазан пахнущей рыбой слизью. К горлу подступила тошнота. Он резко выпрямился и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы его не вырвало. Море вдалеке было темным и странно спокойным. Несмотря на довольно сильный ветер, в нем совершенно не было волн. Поверхность воды, гладкая и блестящая, упруго вздымалась, похожая на гигантский шелковый занавес, раздуваемый ветром. По краю этого занавеса тянулась тонкая, едва различимая полоска пены, казавшаяся неподвижной. С трудом оторвав взгляд от этого зрелища, Александр развернулся и, что есть силы, бросился бежать к дому изуми, не обращая внимания на жгучую боль в колени. Система оповещения, в последние минут двадцать не замолкавшая ни на секунду, из-за помех тараторила что-то неразборчивое. Отчетливо было слышно только одно слово «Негеро», которое мужской голос произносил по несколько раз подряд, сильно растягивая последний слог. Александр запнулся овалявшуюся посреди дороги глиняную ловушку для осьминогов, отшвырнул ее пинком и, перепрыгнув очередную трещину в земле, побежал вдоль последнего крошечного квартала, остававшегося до его цели. Ему казалось, что он слышит шум воды, переливающейся через бетонное ограждение. Изуми стояла на улице перед домом, прижимая к груди скомканное шерстяное покрывало. На ней был фартук с большими красными камелиями, в котором она обычно готовила Александру завтрак. Увидев Александра, она ухнула и вместо приветствия воскликнула. «Ракусандору, сан, а дурак Исида говорил, что вы не придете». Александр крепко ее обнял. «Как вы, Мацуи, сан? С вами все в порядке?» «Все в порядке. Вот только дома полный разгром. Все с полок попадало. Но если постараться, можно за пару дней навести порядок». Только, боюсь, холодильник сломался и все продукты испортятся. А я вчера купила прекрасной свежей хурмы, думала вас порадовать. Да еще бутылку от зеки. В кои-то веки взяла саке не в картонной коробке. И на тебе, что ж теперь будет с моей маленькой гостиницей? Мацуи, сан. Александр отстранился от нее из силы и встряхнул. Вы что, не слышали? Сюда идет цунами. Что? Женщина подняла на него заплаканные глаза. «Цунами, Мацуи-сан!» Заорал Александр и испугался, что еще немного, и он залепит Изуми по щечину. «Большое цунами, вы что, не слышите?» «Старый персик в саду упал», тихо проговорила Изуми, не обращая внимания на его крики. «Прямо на стену дома и повредил крышу. Можете себе представить? Надо было попросить вас срубить его, да мне все было жаль. Его ведь еще отец посадил». Александр на долю секунды опешил. «Вода переливается через ограждение. Кажется, что очень медленно, но на самом деле быстро. Так быстро, что от нее невозможно убежать. Как бы быстро ты ни бегал. Как будто великан наклонил огромную пиалу с чаем. Какая-никакая, а все-таки память!» Всхлипнула изуми. «Пойдемте». Оцепенение, сковавшее было Александра, отпустило его. Он крепко схватил Изуми за руку и потащил в дом. «Что вы делаете, Рокусандору-сан?» запротестовала Изуми. «Туда нельзя, там ужасный беспорядок!» «Замолчите!» Он с силой сжал ее руку, она вскрикнула от боли и подчинилась. В доме действительно царил полный разгром. Отшвырнув в сторону упавшую вешалку, Александр протащил Изуми через прихожую и коридор, который, на счастье, был свободен, и распахнув настежь дверь во внутренний двор, Смазанные петли повернулись бесшумно. Вытолкнул женщину в сад. Старое персиковое дерево действительно свалилось. Его корни выворотили здоровенный пласт земли, и образовавшаяся черная яма была похожа на открытую пасть, выловленной из воды рыбины. Ветер трепал его листву, и персик по привычке скрипел и стонал ветвями, как будто не понимая, что с ним произошло. «Быстрее!» «Что?» Испуганно повторила Изуми. Александр услышал нарастающее шипение, как будто волна накатывается на песчаный берег, только намного громче. «Полезайте на дерево скорее!» «Что?» Он подтащил ее к упавшему стволу, вскарабкался на него и помог Изуме, которая одной рукой мёртвой хваткой сжимала свое шерстяное покрывало. Она, наконец, очнулась от шока и стала покорно выполнять его указания. «Ну же!» «Я боюсь!» «Я в детстве никогда не лазала по деревьям». «Не бойтесь, Мацуи-сан, я с вами», — ляпнул Александр первое, что пришло ему на ум. «Ну хорошо». Она неожиданно легко согласилась. «Да быстрее же». «Да-да, я стараюсь изо всех сил, Эркусандору, сан «Снимите туфли». «Но это совершенно новые туфли, я их специально надела, вдруг что...» «Быстро сняла, я сказал», — рявкнул Александр. Изуми скинула с ног туфли. Конечно, они были ей немного велики, и они упали на аккуратно подстриженную траву внизу. Две хорошенькие лакированные европейские туфельки. Наверное, она долго на них копила, и когда уже накопила, все присматривалось и не решалось купить. Подходила к витрине магазина и замирала от счастья, что скоро они будут принадлежать ей. Шум воды совсем близко. Волна, перепутавшая город с пляжем, была уже за оградой сады. Голос из системы оповещения продолжал повторять свое «Нигероо», но уже без прежней настойчивости. «Давайте, тут совсем немного». Он протянул ей руку и Изуми схватилась за нее. Они вскарабкались по стволу довольно быстро. На счастье, персик был достаточно высоким, чтобы при падении достать до крыши. Выпутываясь из его гибких ветвей, в которых кое-где поблескивали серебристые нити оборванной паутины, Александр вдруг ощутил, что дерево что-то толкает, будто пытаясь окончательно выкорчевать его из земли. Посмотрев вниз, он увидел воду. Правда, больше это походило на движущуюся кучу всякой всячины, кусков досок и пенопласта, между которыми тут и там проглядывала черная от поднятого с морского дна и вода. Одежды, вытряхнутые из шкафов, перепутанных рыбацких сетей и поплавков, пластиковых бутылок и кухонные утвари, садовых инструментов и детских игрушек. Краем глаза Александр заметил белую микроволновку и какой-то флаг, видимо, с соревнований в местной средней школе. «Быстрее, Мацуэ-сан!» «Да, да, Рокусандоро-сан, я сейчас, я уже...» Спрыгнув на покатую крышу и с трудом удержав равновесие, Александр помог спуститься из уми. На лице у нее краснела полоса, оставленная одной из ветвей персика. «Ну вот, вот и все. Она прижалась к нему, обхватив обеими руками, и вдруг разревелась. Громко, с протяжными всхлипываниями, как плачут обычно дети. «Ну что вы, Мацуэ-сан, все в порядке?» Александра забрал у неё шерстяное покрывало и накинул ей на плечи. Все хорошо. Я думала, что вы никогда не придете. Рыдала Изуми, перекрикивая шум, прибывающей внизу воды. «Я думала, что вы бросили меня!» Крона персика вздрогнула и медленно перевернулась. У Александра похолодели руки. Что, если дом Изуми недостаточно высокий или недостаточно крепкий, чтобы выдержать все это? Александру вспомнился Кисе в синей юникловской куртке, стоящей возле фонарного столба, запрокинув вверх голову. Высота цунами в этой области в 2011 году достигла шести метров. Страшно подумать, сколько рыбы тогда погибло. Он прижал к себе плачущую женщину. Все будет хорошо, Мацуисан. Я с вами. Персиковое дерево еще немного съехало с крыши, прошуршав листьями по кровле. А потом с последним протяжным стоном рухнуло вниз, увлекая за собой осколки черепицы и часть водостока. скрылась на мгновение в мутной воде и спустя некоторое время вновь показалась на поверхности. И волна цунами потащила его прочь вместе с другими трофеями. Александр с Изуми устроились на коньке крыши, придерживая друг друга, чтобы случайно не упасть. С неба моросил противный мелкий дождь. Изуми отдала Александру часть своего покрывала, и он с наслаждением в него завернулся. Покрывало приятно кололось, и пахло домашним уютом и спокойствием. Вода внизу все пребывала. Сада и его ограды уже давно не было видно. Первые этажи окружающих домов скрылись в равномерно движущейся горе мусора, который какие-то часы назад еще составлял чей-то привычный быт, предмет гордости или дорогие воспоминания. Огромная темная волна с ревом сминала и поглощала все на своем пути, превращая все в бесполезные, безликие обломки и обрывки, которые бездумно волокла все дальше и дальше, чтобы потом без сожаления бросить и равнодушно отступить обратно в море. Мимо их крыши проплыл, переворачиваясь большой красный дарума с закрашенным левым и пустым правым глазом. Чье-то желание не исполнится, — тихо сказала Изуми. Как жаль. Александра вместо ответа погладила ее по плечу. «Вы меня простите, Ракусандоро-сан. Простите, пожалуйста». «За что, мацуюсан удивился Александр. Она немного помолчала, потом смущенно ответила. «Я ведь, когда все это началось, сначала и не поняла ничего, на кухне сидела. Все вас дожидалось. Наверное, я задремала, а потом телевизор вдруг перестал работать. Я глаза открываю, а он на полу валяется, как будто его столкнул кто, а потом пол начал дрожать, и все с полок полетело». Так было страшно, так я побежала в вашу комнату и стала искать ваши документы. Вы же на работу собирались устраиваться в Нагое. Изуми еще помолчала. Я и подумала, как же вы там будете без документов. Александр вдруг неожиданно для самого себя расхохотался. Изуми, похоже, на его реакцию немного обиделась, и выражение лица у нее стало точь в точь, как у обиженной маленькой девочки. Вы меня простите, Аркадио Русан, я все ваши вещи переворошила. «Да неужели?» Александр, не переставая смеяться, встряхнул ее за плечи. «Что ж мне теперь делать, Мацу и Сан?» «Как нехорошо, хозяйка роется в вещах своего постояльца. ай ай -яй, яй Я напишу на вас отрицательный отзыв на туристическом сайте. Или, может быть, мне даже следует заявить на вас в полицию?» Изуми уставилась на него широко распахнутыми глазами, а потом и сама начала смеяться. Сдержанно, как обычно смеются японские женщины. Постепенно ее смех перешел во всхлипывание, и она опять расплакалась, на этот раз правда быстро с собой справившись. «А как ваши документы нашла?» «Сдернула покрывало с кровати и выбежала из дома, а там и Сида. Говорит мне, не придет твой постоялец, сдурела ты, старая майко. Скорее беги наверх, сейчас начнется светопредставление. Она дотронулась до кармана своего фартука. там что-то едва слышно звякнуло. «Даже за руки меня хватал старый развратник, но я его послала куда подальше, а потом вы пришли». «Конечно пришел Мацуэ-сан, разве же мог я вас одну оставить?» Вода внизу продолжала подниматься, но пока не доставала до их крыши. Некоторые дома, находившиеся в низине неподалеку, уже почти скрылись в бурлящем потоке. В один из них врезался принесенный из порта большой рыбацкий сейнер, и цунами с тупым упорством пыталась протащить его прямо сквозь здание. Металлический нос Сейнера смялся в гармошку, как будто был сделан из тонкой фольги, и от стены дома в воздух поднимались клубы бетонной пыли. В конце концов волна преодолела препятствия, со скрежетом протащила корабль по крыше дома, опрокинула его на бок и поволокла дальше. «Как вы думаете, Сандору, Сан? мы умрем? На «Ну что вы, и — возразил Александр, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, хотя в действительности никакой уверенности он не испытывал. «Конечно же, мы не умрем. Нас обязательно спасут». «Соу, Нандеска, so, это хорошо». Изуми прижалась к нему покрепче, не отрывая взгляда от беснующейся вокруг стихии. Кое-где из мешанины изломанных и искалеченных предметов с хлопками вырывались белые гейзеры бытового газа. «Знаете, я часто думала, что мой Рику чувствовал, когда тонул в тот ужасный день». Она замолчала на полусловие, и Александр не стал ее торопить. «С того самого дня, как он погиб, я каждую ночь боялась, что он придет за мной и заберет к себе в море. Я была ему плохой женой и после смерти не чтила, как следует его память, а потом и вовсе предала его. Кому такое может понравиться?» Она снова рассеянно прикоснулась к карману своего фартука. Александр хотел было ответить, что будь Мацуи-сан жив, и повстречая он его, он бы с удовольствием съездил ему по физиономии, но вовремя прикусил язык. Что-то большое ударилось о стену внизу. Дом угрожающе вздрогнул, и изумие испуганно вскрикнуло. «Ничего, ничего, Мацуи-сан, все будет хорошо», повторил Александр с досадой, отметив, что голос у него дрожит. Это просто от холода, не может же все закончиться вот так. Все будет хорошо, обещаю вам. Он поплотнее укутался в покрывало и прижался лицом к влажным от дождя волосам хозяйки, чтобы не видеть больше ревущего чудовища, разрушающего город. Как в каком-то глупом аниме, только нет супергероя, который мог бы все это остановить. Что-то с шумом обрушилось». Видимо, волна справилась с очередным домом или хозяйственной постройкой, и теперь, оторвав ее от фундамента, доламывала, как пустую картонную коробку. «Пожалуйста», — мысленно попросил Александр, «но, пожалуйста, пусть дом выдержит, я очень тебя прошу, пусть только он выдержит». Изуми в его объятиях не шевелилась. Взглянув на ее лицо, он понял, что она уснула, устав от всего пережитого за последний час. Несмотря на время суток, остров погрузился в сумеречную темноту, и вода, без остановки пребывавшая, как будто море действительно решило поглотить всю сушу без остатка, казалась совершенно черной.